Глава 4. Структура и правила игры. Метод мистери включает несколько аспектов. Во-первых, М3 модель описывает процесс ухаживаний с того момента, как мужчина и женщина встретились и до начала их сексуальных отношений. Во-вторых, теория групп описывает применение социальной динамики и М3-модели к группам людей в общественных местах. Это важно, потому что высокостатусные женщины обычно проводят время в обществе. В-третьих, метод мистерий – это методология практики игры в поле. И в-четвертых, он включает Комплект проверенных в поле техник, относящихся к приемам искусства любви, возникших из этой методологии. Это, например, неги и ложные ограничения во времени, о которых рассказывается в следующих главах книги. Играют в поле. Играют не на компе и не в нете. И в книге тоже не играют. Игра идет в реальном мире, с реальными людьми, в реальных ситуациях. Только практикуясь в поле, можно получить навык и интуицию. Со временем эти методы входят в привычку. Однажды усвоив эти методы, за несколько недель дисциплинированной практики будет проще продолжать использовать их, чем бросить. Правильные вещи будут получаться сами собой. Легко и без усилий. Чтобы прийти к этому, первое, сфокусируйся на развитии навыка, а не на том, чтобы найти новую девушку или трахнуть кого-нибудь. Воспринимай обучение социальной динамики как новую компьютерную игрушку. Второе, не гоняйся за одной конкретной девушкой. Забудь о той девушке, по которой ты сох последние три месяца. Сначала тебе нужна тренировка. Третье. Проще привлечь новую женщину, чем спасти положение с текущей целью, если что-то пошло не так. Получить влечение можно за несколько секунд или минут, в то время как секс примерно за 4-10 часов. Миссия мистери для новичков. Первое. Выходи играть 4 ночи в неделю на 4 часа. Второе. В среднем делай 3 подхода в час. Такой график дает около 20 минут на подход. Это до 12 подходов за ночь, 48 за неделю и почти сотни за месяц. Глава пятая описывает искусство подхода. Таким образом, за год ты подойдешь более чем к двум тысячам женщин. Ко скольким женщинам ты подкатывал за последний год? М? Калибровка и интернализация. После одной или двух недель в поле подходы начнут смазываться в памяти. Со временем появятся шаблоны. Непонятное когда-то социальное поведение станет прозрачным. Ситуации и реакции можно будет предсказывать до того, как они возникнут. Эта острая, мощная социальная интуиция, появляющаяся после времени, проведенного в поле, называется калибровкой. Практик любовных искусств с высокими навыками предугадывает и заранее имеет ответ почти на любой вызов общества. Он уже сталкивался с ним. Он экспериментировал с различными вариантами ответов, сравнивал свои наблюдения по этой теме с наблюдениями друзей. Он нашел эффективный ответ и уже опробовал и овладел им. Так что, когда возникает такая ситуация, этот ответ автоматически приводится в действие его подсознанием. Точно так же любое используемое поведение входит в привычку, в том числе и навыки метода мистери. Этот процесс называется интернализацией. Для практикующего любовное искусство, даже для мастера, совершенствование калибровки – Бесконечный процесс. Например, однажды для социального эксперимента я взял в клуб большую ненастоящую сигару. Ради точности измерений я раздал такие же своим друзьям, так что мы там сидели, держа в руках эти ненастоящие сигары. Это создавало впечатление, что все мы принадлежим к одному социальному кругу, а это повышало нашу ценность. Быть в компании лучше, чем в одиночку. Ко мне подошла девушка на веселе и спросила, «Зачем тебе не настоящая сигара?» Я оказался в замешательстве. Мне не было что ответить. Я сказал, «Ну, я не знаю, может, это прикольно?» Мне показалось, что это совершенно дурацкий ответ. Я думал, Это же так очевидно, если я достал эту сигару, естественно, кто-то должен был задать этот вопрос. Почему я об этом не подумал? Почему не подготовился? И я пришел домой и подумал над ответом. Когда мне задали этот вопрос в следующий раз в поле, я ответил, потому что курение вызывает у меня отвращение, и задымил этой фальшивой сигарой, что было забавно. И остался в сети. Женщины лучше социально образованы, потому что у них больше опыта. Мужчине, чтобы оставаться в игре, нужно активно подходить к женщинам. Если он перестанет это делать, выйдет из игры. У женщины нет такого простого выбора. Если она привлекательна, мужчины будут к ней подходить, хочет она того или нет. Ей не нужно ничего делать, кроме того, чтобы быть в нужном месте. Она ничего не может с этим поделать. Поэтому у женщин обычно лучше калибровка и социальные навыки, чем у мужчин. Они участвовали в большем количестве подходов. У типичной 24-летние десятки, их могли быть тысячи. Практик любовных искусств должен быть исключением. Процесс превыше результата. Адепт любви выходит в поле ночь за ночью, в первую очередь для того, чтобы улучшить свою калибровку и интернализировать навык. Ты не пытаешься по получить вон ту девушку или даже трахнуть сегодня кого-нибудь. Вместо этого, на протяжении некоторого времени, ты развиваешь группу социальных навыков, которую сможешь использовать в будущем, когда понадобится. А когда не понадобится, можешь не использовать. Но в нужный момент ты будешь готов Ты не можешь придавать значение исходу каждого отдельного подхода. Во всяком случае, пока не достигнешь точки, обычно через 10-25 минут в сете, когда решишь, что явно привлёк цель. Это как играть на компе. Если тебя убивают, ты перезагружаешься и играешь снова. Если исход любого отдельного взятого подхода становится для тебя важен, это скрыто, едва уловимо сказывается на твоей игре и подвергает победу риску. По иронии, тот, кто отказывается от желания добиться успешной развязки, имеет больше шансов на нее. Прямо как серфинг или дайвинг. Игра – это процесс, сам по себе доставляющий удовольствие. Потрясающе! Знакомиться с новыми людьми и узнавать их жизни. Если исследование человеческой натуры или проведение ради развлечения социальных экспериментов тебе не доставляет удовольствия, тебе, скорее всего, не хватит упорства овладеть этим искусством. После нескольких месяцев практики и опыта в поле ты начнешь оттачивать свою игру. Навыки позволят тебе наслаждаться связями с красивыми женщинами, которые ты создашь. Тебя не будут заботить ни страх подхода, ни отшивы, ни даже результат. Ты просто будешь наслаждаться происходящим. Структура сексуальных отношений. Всякие длительные интимные отношения имеют начало, середину и конец. Где начало – это ухаживание, середина – сексуальные отношения и конец – это разрыв. Всё, что ты когда-либо узнаешь о искусстве любви, относится к одному из этих трёх этапов. Ухаживание. Далее, каждое ухаживание, от встречи до секса, тоже имеют начало, середину и конец. Нельзя начать с середины, так же как и оказаться в конце, не пройдя через начало и середину. Метод мистери касается только этих Трёх стадий. Итак, начало – это пикап. Середина – это середина игры. Конец – это конец игры. Каждая история любви, которую ты слышал в жизни, и все отношения, которые у тебя были и будут, прошли через эти три стадии. Итак, влечение. Привлечь. Первая задача метода мистери не соблазнение, а скорее привлечение. Привлекать от английского attract. Переходное значение вызывать сближение или притяжение как то, притягивать к себе, магнит притягивает железо, завоевывать своей привлекательностью естественный живой интерес, возбуждать эмоции или эстетическое чувство, увлекать, привлечь внимание. Непереходные значения. Проявлять влечение. Этимология. Среднеанглийский, латинского, attractus. Причастие прошедшего времени от attrahera. Притягивать, привлекать. Соблазнять. Английское, sedius. Первое. Склонять к неповиновению или предательству. Второе. Сбивать с пути, как правило, убеждением или ложными обещаниями. Третье. Осуществить физическое соблазнение. Соблазнить на сексуальные отношения. Этимология. Среднеанглийский от позднелатинского seducer, латинского увести в сторону. Мэриэм Вебстерс онлайн дикшнери, 10 издание. протеже мистерии фокусируются сначала на привлечении, а не на соблазнении. Поэтому они создающие влечения. Английское attractors а не соблазнители. Влечение нельзя контролировать. Дэвид Де Анджело. Секрет влечения. В механизм полового отбора каждого мужчины и женщины на земле встроено конечное количество основных переключателей влечения. Как мы, мужчины, Чувствуем непреодолимое влечение к любой модели в купальнике со страниц Sports Illustrated, потому что она включает все наши переключатели влечения. Так и женщин можно заставить испытывать то же самое по отношению к нам, если только мы разработаем умный метод систематического включения всех их переключателей влечения. Определенные переключатели включаются в присутствии истинной ценности для размножения. И наоборот, переключатели могут выключаться в присутствии признаков, выдающих низкую ценность для размножения. Это дарвинизм. Шансы твоего гена на успешное размножение скорее увеличат отношения с молодой сексуальной девушкой, нежели с женщиной, у которой менопауза. Наши переключатели запрограммированы реагировать на такие параметры, как пропорции бедер и талии, форма и размер груди, симметрия тела и лица и другие признаки молодости и здоровья. Поэтому, если у женщины есть определенное качество, на которое запрограммирован реагировать один из твоих переключателей полового отбора, и она может его продемонстрировать, ты немедленно почувствуешь к ней влечение. Тебе даже думать об этом не нужно. На самом деле, у тебя здесь даже нет выбора. Интересно отметить, что, первое, большинство переключателей влечения мужчин настроены реагировать на ценность женщины для размножения и лишь меньшинство на ценность для выживания. Второе. Лишь меньшинство переключателей женщины настроены на ценность для размножения. Большинство же на ценность для выживания. Даже если у женщины силиконовая грудь, ты почувствуешь к ней большее влечение, чем в том случае, если у бы она была у нее маленькой. Столько женщин не шли бы на такие риски, пластическая хирургия и тому подобное, если бы результаты реально не вызывали влечения. Наши механизмы влечения настроены улавливать даже неявные признаки ценности женщин для размножения. Так на какие качества мужчины настроены реагировать переключатели влечения женщины? И как нам удобнее всего систематически включать их для успеха в поле. Выше я рассмотрел основные качества, такие как здоровье и форма, расслабленность и улыбка и так далее. Теперь давай рассмотрим переключатель влечения, куда более значимый и мощный. Предварительный отбор. Переключатели интереса присутствуют в механизме полового отбора, не только людей, но и многих животных. Самцу шотландской куропатке сложно привлечь самку, если он находится в одиночестве. Поставь рядом с ним чучело самки, и другие самки вскоре перейдут на его территорию и спарятся с ним. Точно так же, если женщина заметит, что мужчина сексуально привлекателен для другой, она может внезапно почувствовать влечение к нему. Стоя в одиночестве у барной стойки, ты даже близко не будешь так привлекателен, как если с обеих сторон тебя будут обнимать две девушки. Демонстрировать таким образом, что есть женщины, заинтересованные в тебе, лишь один из многих способов включить этот переключатель в лечение. Есть и другие – Ты можешь побрызгаться женскими духами. Когда тебя спросят, какими духами ты пользуешься, ответь, никакими. Понюхай свой воротник и затем, как бы вспоминая, скажи М -м -м -м", и улыбнись своим мыслям. Еще один способ включить этот ее переключатель влечения — ходить со следом губной помады от поцелуя на щеке. Точно так же, как ты чувствуешь большее влечение к женщине с правильными пропорциями талии и бедер, женщина будет чувствовать влечение к тебе из-за говорящего за себя следа помады. Есть еще довольно много способов повернуть этот переключатель. И есть еще довольно много переключателей, которые надо повернуть. Секрет привлечения в том, чтобы знать, что это за переключатели, и стараться включить их все. Более быстрого и мощного привлечения не существует. В 6 и 7 главах глубоко исследовано влечение, так же как и различные тактики его создания и использования. Модель М3 Только после того, как ты привлек, можно заняться соблазнением. Однако, перед тем, как соблазнить привлеченную девушку, есть еще одна решающая ступень. Необходимо создать комфорт. Главы 8 и 9 описывают фазы комфорта и соблазнения в методе мистери. Такая последовательность. Привлечь, создать комфорт, соблазнить. Теперь у нас есть цель в каждой стадии М3. Пикап равно привлечение. Середина игры равно создание комфорта. Конец игры равно соблазнение. соблазнение взаимно. Если ты можешь создать достаточно комфорта, чтобы женщина осталась с тобой наедине на протяжении середины игры, она легко пойдет на секс в конце. Очень может быть, что она сама тебя разведет. Привлечь создать комфорт, Равно соблазнить. Первое плюс второе равно третьему. Следовательно, если ты поработаешь над удобной возможностью для нее соблазнить тебя, у тебя не будет необходимости непосредственно фокусироваться на соблазнении. К сожалению, все это возможно только при условии, что есть влечение. Она точно не оценит твоих усилий по созданию комфорта, если не заинтересована. Особенно, если ее социализация прошла в бесконечной череде милых парней. Предупреждаю, если ты преждевременно ищешь комфорта, будешь только меньше нравиться ей. Или хуже, застрянешь в зоне друзей. Подробнее об этом совсем скоро. Резюмируя. Три главные задачи метода мистери это Пикап. Привлечь женщину. Середина игры. Установить комфорт, доверие и связь. Конец игры. Устроить возможность быть соблазненным. Кажущаяся очевидность. Представленная в таком простом виде линейная связь между влечением, комфортом и соблазнением кажется интуитивно понятной и сама собой разумеющейся. Но пикаперы всего мира раз за разом сталкиваются с проблемами, возникающими в результате нарушения последовательности М3. Четыре нарушения последовательности М3. Первое. Начало с соблазнения. Старт с конца. Второе. Начало с комфорта. Старт с середины. Третье. Привлечение без комфорта. Старт в начале, но пропуск с середины с переходом сразу в конец. Четвертое. Только привлечение и комфорт. Старт с начала, но зазревание в середине. Нарушение последовательности номер один. Начало с конца. Конец соблазнить. Соблазнитель. Самая распространенная ошибка, которую делают начинающие. Они начинают соблазнение до привлечения. это все равно, что ставить телегу впереди лошади. Зачастую, особенно для красивой женщины, соблазнение начале равносильно словам. Ты меня не знаешь, но может пойдем потрахаемся? Будет время и место, чтобы перейти к соблазнению но не раньше, чем у тебя будут влечения и комфорт, не говоря уже об уединенной обстановке. Соблазнители, в кавычках, ошибочно начинают с конца. Зачастую они совершенно перенебрегают уровнем комфорта женщины, как обычные парни. Даже если есть определенный уровень влечения, вызванный одной лишь внешностью соблазнителя, он сводится на нет дискомфортом, От агрессивных сексуальных выпадов кого-то, кого она не знает и кому не доверяет. Лучше не выказывать сильный сексуальный интерес до конца игры. Детский мат. В шахматах можно выиграть за 4 хода. Эта ловушка называется детский мат. Тем не менее, победа детским матом не делает тебя шахматным королем. Она только показывает неопытность твоего оппонента. Опытный шахматист даже не предпримет попытки выиграть таким способом, потому что если его оппонент не поведется, тот окажется в худшей позиции. Точно так же, если принципиально и существует возможность быстрого соблазнения с женщиной, обладающей социальным опытом, она чрезвычайно маловероятна. В искусстве любви мы метафорично называем тактики скоростного соблазнения детским матом. Шахматные чемпионы и практики любовных искусств предпочитают играть наверняка. Детский мат может работать в некоторых приемлемых для тебя ситуациях, например, с девушками, ищущими секса на одну ночь. Просто не позволь этому стать твоей единственной выигрышной стратегией. Нарушение последовательности номер два. Начало с середины. Середина – создать комфорт, конец – соблазнить. Милый парень. Многие мужчины понимают, что начало с соблазнения заставляет женщину чувствовать себя некомфортно. Поэтому они начинают с комфорта но то чего они не понимают красивую женщину такие милые парни донимают целыми днями и это ей наверное порядком надоело не будучи столь агрессивным как соблазнитель в кавычках милый парень докучает не меньше просто слишком уж много милых парней подходит к ним за день чтобы раз за разом идти на один и тот же долгий диалог не заинтересовав просто сказать «Привет, я Миша. Как тебя зовут?» Уже попробовал каждый милый парень до тебя. Почему женщину, которую ты не интересуешь, должно волновать твое имя? Или почему она должна напрягаться, чтобы хотя бы запомнить его? Почему только из-за того, что ты спросил, она должна выдавать личную информацию? Метафора щита. Если ты не привлекаешь женщину, всякая попытка создания комфорта будет нагонять на нее скуку. Рассказывать ей о себе, вызывать ее на то, чтобы она рассказала о себе, и делать комплименты до того, как она это заслужила, все это попытки создания комфорта. Если ты когда-нибудь вынужден был вести беседу с кем-то, кто был тебе неинтересен, ты можешь понять, насколько это может быть дискомфортно. Представь, что-то происходит с тобой несколько раз в день, практически ежедневно, в течение нескольких лет. У тебя не появится желание оборвать следующего такого человека до того, как он начнет. Спустя какое-то время, когда женщина столкнется с еще большим количеством милых парней, она начнет разрабатывать простые, но эффективные стратегии защиты от этого потока скуки. Вместе эти стратегии образуют то, что метафорично называется ее щитом. Подробнее об этом в главе пятой. Выказывание сексуального интереса. Просто подходя к женщинам и будучи милым, ты наводишь их на мысли о том, что тебе от них что-то нужно. Если она не решит, что ты что-нибудь продаешь или просишь мелочи, то оправданно предположит, что ты пытаешься завоевать ее сексуальный интерес. Даже если ты не заинтересован в ней сексуально, она решит наоборот, просто потому что ты подошел в такой же манере, что и последняя полдюжина милых парней в ту же ночь. Он. Классные туфли. Она. У меня есть парень. Многие мужчины ошибочно расценивают эту молниеносную защиту как плохой характер. Эта стратегия достаточно часто успешно обламывает мужчин, поэтому женщины ее используют. С ее точки зрения лучше дать куче мужчин, в которых она не заинтересована, считать ее сукой, чем сидеть и всех их выслушивать. «Он! Как тебя зовут?» «Она! Отвали!» Некоторые снисходительные девушки могут терпеливо поддерживать диалог с милым парнем, но как только разговор примет светский характер, они получат оправдание, чтобы уйти. Настойчивые милые парни встретят большее сопротивление, так как утомляют своим затянувшимся присутствием. Хотя игра в суку может стать для некоторых формой развлечения, большинство женщин со щитами используют их из благих побуждений, и в других ситуациях они очень приятные люди. Он. «Привет, как дела?» Она. «Слушай, я не собираюсь спать с тобой». Если сперва ты не уделишь времени привлечению женщины, ты даже не дашь ей повода поговорить с тобой. Это заставит ее усилить свой щит. Занимайся комфортом в середине игры. Не начинай с этого. Нарушение последовательности номер три. Старт в начале, но пропуск середины с переходом сразу в конец. Начало привлечения – Сразу переходит конец соблазнения. Между всяким началом и концом есть середина. И в М3 эта середина – комфорт. Будет время соблазнить девушку или быть соблазненным. Но после того, как ты создашь комфорт. Игрок. Игрок, в кавычках, это практик любовных искусств, который стартует в начале и привлекает девушку но не может избежать трех ловушек игрока. Всякий практик любовных искусств должен знать о них. Первое. Неоправданное взаимное влечение. Второе. Пренебрежение комфортом. Третье. Раскаяние покупателя. Ловушка игрока номер один. Неоправданное взаимное влечение. Одна лишь красота женщины пьянит настолько, что для мужчины оправдано только из-за внешности расценивать ее как потенциальную партнершу. Но мы не можем позволить ей узнать, что выбираем ее лишь на этом основании, потому что рискуем показаться безвкусными и выглядеть как обычные мужчины. Женские признаки заинтересованности (indicators of interests) EOIS, дают понять что из фазы привлечения надо переходить в фазу комфорта. Но ты не должен делать этого до того, как она заслужит твои ИОИС. Просто получать признаки заинтересованности ИОИС от женщины еще недостаточная причина, чтобы начать их возвращать. Если ты слишком прост, она отметит тебя как еще одну звездочку на фюзеляже и отправиться на поиски более впечатляющих побед. Некоторые примеры признаков заинтересованности и ОИС. Она спрашивает, как тебя зовут. Она прикасается к тебе. Когда ты говоришь, экспонат руками не трогать, она дальше тебя трогает. Когда ты держишь ее руку и пожимаешь ее, она пожимает твою в ответ. Она смеется над всеми твоими шутками, в том числе над тупыми. Когда говоришь ей укусить тебя за шею, она кусает. Ты должен побудить ее демонстрировать качества, которые обоснуют твое влечение. Если не сделаешь этого, она может заподозрить, что ты просто играешь ее с ее чувствами бессердечно завлекая чтобы поставить еще одну галочку она будет, будет чувствовать себя неприятно испытывая влечение к тебе и в результате быстро его потеряет твои разговоры будут выглядеть преследованием коварного замысла и ей ты будешь казаться манипулирующим ее эмоциями в этом свете игрок в кавычках предстает как соблазнитель в кавычках, удачно открывший игру. Практик любовных искусств благополучно миновавший первую ловушку игрока может переходить к созданию комфорта. Ловушка игрока номер два: пренебрежение комфортом. Если ты пробуешь соблазнить женщину, не создав достаточно комфорта, Ее переключатели влечения по отношению к тебе выключатся. Чтобы избежать этого, ты должен создать достаточно комфорта, чтобы от соблазнения она не чувствовала себя неуютно. Не пересекай линию между комфортом и соблазнением, пока не создал достаточно комфорта. Правило 7 часов. Как ты думаешь, когда есть достаточного комфорта, чтобы начать соблазнение. В среднем требуется от 4 до 10 часов создания комфорта, чтобы женщина стала готова к соблазнению. За исключением детского мата, стратегии, которую, как уже сказал, подлинному практику любовных искусств использовать не стоит. Но это правило не говорит, что до того, как пройдет 7 часов, она однозначно не готова. А после готово. Только твоя калибровка подскажет тебе правильный момент. Подробнее о правиле 7 часов позже. Правила 7 часов, в течение которых должны пройти 3 стадии. Привлечение, создание комфорта, соблазнение. Ловушка игрока номер 3. Раскаяние покупателя Раскаяние покупателя наступает, когда человек покупает что-нибудь, повинуясь минутному капризу, но только чтобы впоследствии пожалеть о своей покупке. Также и женщину, которой ты нравишься, можно неосмотрительно отвергнуть или наоборот зайти с ней слишком далеко. В определенный момент она может отдаться своему влечению или сексуальному возбуждению, но лишь чтобы позже пожалеть о своих чувствах или действиях. Если хочешь достичь фазы соблазнения, значит, раскаяние покупателя – это то, чего ты хочешь избежать. Разбор полетов. Джим знакомится с Джанин. Точка зрения мужчин. Джим знакомится с красивой женщиной по имени Джанин. И они начинают нравиться друг другу. Этим же вечером они целуются и распускают руки – Все происходит страстно и всерьез, но нет никакой возможности оказаться наедине тем же вечером. Поэтому они обмениваются телефонами и договариваются встретиться следующим вечером. Он восторженно рассказывает друзьям, что нашел новую девушку. Джим звонит Джани на следующий день, но она разговаривает прохладно и неохотно. Он пробует назначить ей встречу, о которой они договорились, но она сейчас занята в кавычках. Он отправляет несколько смс но Джанин не отвечает. Прошли недели, а Джин и Джанин так и не встретились. Он пребывает в замешательстве, разочаровании и одиночестве. И, что хуже всего, эта болезненная история повторяется у него раз за разом с другими женщинами. Это типичный сценарий, по которому иные классные парни становятся жертвой ловушки раскаяния покупателя. Многие то и дело попадают в нее и теряют бесчисленные возможности в любви. Я администрирую открытый форум на www.mysterymethod.com где начинающие практики искусства любви могут публиковать свои филд-репорты и учиться у других. Многие из этих историй – доказательство того, что пока мужчины не достигают высот, они повторяют одни и те же ошибки. Что же пошло не так? Вот что. Точка зрения женщины. Пока Джани наслаждалась поцелуями с Джимом, он не потрудился сбавить обороты и вернуться в фазу создания комфорта. Она действительно хотела увидеть его снова но лишь на тот момент когда джим позвонил на следующий день джанин была не в том эмоциональном возбужденном состоянии в котором находилась прошлой ночью под влиянием общественных ценностей она чувствовала легкую вину за то что делала с человеком которого почти не знает она знала что единственная причина по которой звонит джим продолжить то о чем ей теперь было даже неловко думать Она не знала, как он поведет себя, если она встрет... они встретятся снова. Начнет ли он лапать ее, чем заставит испытывать еще больше дискомфорт? Она просто недостаточно хорошо знала его, чтобы быть уверенной в его действиях. Будучи единственной ответственной за потакание своим эмоциям, она снова позволила им решать за себя. Неприятно чувствуя себя даже от разговора по телефону, Она была холодна с ним и соврала, что слишком занята сейчас, чтобы разговаривать. Когда сбитый с толку Джим попытался переубедить ее, Джанин восприняла это как попытку манипулировать ее. Ей просто не хотелось, чтобы ее принуждали к сексу с кем-то, с кем она не чувствует комфорта и безопасности, особенно если она даже не возбуждена. Джим постарался по телефону изменить ее эмоциональное состояние. Он понимал, что на том конце провода может происходить все, что угодно. Может, она поссорилась с соседкой по квартире, или меняют кошке туалет. В следующую неделю или две с каждым новым сообщением чувство неприязни Джанин росло. У нее уже не было желания когда-либо видеться с этим парнем. Джиму не стоит винить Джанин за то, что она его продинамила. В конце концов, он создал эту ситуацию, не оставшись в комфорте необходимое количество времени. Так как прогулки за ручку переходят в поцелуи, а поцелуи мистери позже, ты быстро достигнешь точки, за которой нет возврата, и наступает раскаяние покупателя. Комфорт переходит в поцелуи, соблазнение это прелюдия. Где-то на границе между комфортом, поцелуями и соблазнением, то есть прелюдией, где-то есть граница, точка, за которой нет возврата. Осторожно. В точке, за которой нет возврата, поцелуи переходят в прелюдию при недостаточном уровне комфорта. Поцелуй. Прикосновение или ласка губами в знак влечения или приветствия. Этимологически восходит к среднеанглийскому от староанглийского kissan, сходно со старогерманским kiss Время до 12 столетия. Прелюдия. Обоюдная сексуальная стимуляция, предследствующая половому акту. Время 1929. Мэриэм Вейвстер, Дикшонарий, 10-е издание. Заметь, Как выбор, который ты в какой-то момент делаешь, определяет развитие ситуации на протяжении дня или даже дольше. Будь осторожен. Однажды, миновав точку, за которой нет возврата, не имея при этом достаточно комфорта, чтобы уединиться с ней где-нибудь неподалеку, прежде чем угаснет ее возбуждение, где можно будет заняться сексом, ты обрекаешь ее на раскаяние покупателя. Только «соблазнитель» в кавычках рассматривает возможность затащить ее в ближайший туалет. Если девушка, с которой вы встречаетесь два года, будет не очень-то комфортно себя чувствовать, трахаясь с тобой в общественном туалете, не думай, что будет кто-то, с кем ты знаком 20 минут, независимо от того, насколько она возбуждена, чувствовать себя комфортно. Это фантазии на тему детского мата, а не игра наверняка. Ты можешь потерять отличную возможность, если перейдешь к соблазнению слишком рано. За теми редкими случаями, когда вы оба этого хотите, тогда наслаждайтесь, конечно. Поцелуи бессильного сексуального подтекста отлично подходят для создания комфорта. Кстати, если будешь тянуть с тем, чтобы поцеловать ее, она в какой-то момент начнет терять к тебе интересы. И ты лишишься возможности сделать это в будущем. Это важно. В первую очередь, это поцелуи в комфорте. Длятся меньше 30 секунд и происходят без языка. Поцелуи, с одной стороны, выражают и создают чувство связи. С другой стороны, прелюдия относятся именно к стадии соблазнения. Это прежде всего французские поцелуи, ведущие к сексуальным ласкам. Они возбуждают обе стороны в преддверии секса. Лучше всего не начинать прелюдию, пока нет комфорта и уединения, необходимого для естественного развития ситуации к сексу. Как только поцелуи преждевременно переходят в прелюдию, отстрани ее от себя. Делая так, дай ей понять, что это не то время и не то место, чтобы заходить далеко. Бесспорно, такое самообладание дается очень непросто, И именно поэтому столь многие мужчины здесь проваливаются. Чтобы обойти этот подводный камень, серьезно задай себе такой вопрос. Я хочу одну ночь петтинга или бесчисленные ночи секса? Чтобы понять, когда ты приближаешься к точке без возврата, спроси себя, это прелюдия? Если ответ «да», остановись, отстрани ее. Создавай комфорт, не возбуждение. Нужно быть настоящим, выдержанным мужчиной, чтобы сказать «нам лучше остановиться». Пойдем, присоединимся к нашим друзьям. Наши друзья, в кавычках, может могут на самом деле быть ее друзьями. Этим выигрышным ходом ты создаешь доверие. Демонстрируя, что она тебе нужна для чего-то большего, чем просто сексуальная близость. Теперь ее сексуальное влечение открыто. И ты можешь быть уверен в том, что когда установишь достаточный комфорт, чтобы уединиться с ней вместе для соблазнения, таком, например, как твоя спальня. Затем ты можешь сексуально возбудить ее и позволить природе свободно вступить в свои права. Можешь уединяться с ней и приближаться к точке безвозврата несколько раз, если ты первый отталкиваешь ее, когда это происходит. Нарушение последовательности номер четыре. Старт в начале, но застревание в середине. Начало это влечение, переходит сразу Середину, создания комфорта и все. Зона дружбы. В контексте игры слово «друг» принимает чрезвычайно специфичное значение. Это некто, боящийся показать свой романтический интерес женщине, с которой они провели достаточно времени, чтобы узнать друг друга. Если ты не демонстрируешь женщине, что ты заинтересован в ней с этой точки зрения, она может сама и не догадаться. Не держа ее за руки, не вдыхая аромат ее шеи и не целуя ее на протяжении стадии комфорта, ты можешь попасть здесь в ловушку. На самом деле, женщина может начать чувствовать себя настолько уютно рядом с тобой, без сексуального контекста, что предпочтет оставить все на своих местах. Если ты наконец решаешься продвинуться в фазу соблазнения и слышишь от женщины «давай останемся друзьями», ты оказался в зоне дружбы. Ты не можешь начать соблазнение, пока не завершишь стадию комфорта, но этого ты не можешь сделать, пока не создал достаточный комфорт и близость. И в сексуальном плане ей должно быть с тобой комфортно тоже. Это значит, что во время поцелуев она не испытывает неловкости. Когда ты оказываешься с ней наедине и переходишь к соблазнению, тебе не нужно, чтобы она была шокирована твоим внезапным сексуальным интересом. Знай, что нет ничего предосудительного или греховного в том, чтобы создать возможность для взаимного соблазнения. Ведь сексуальные отношения принесут радость и ей. Есть ли способ выйти из ситуации? Что, если ты оказался в друзьях у цели, которая много для тебя значит? Есть ли еще надежда? Или все потеряно? Я думаю так. Если женщина не дает тебе признаков заинтересованности на протяжении первых 25 минут вашего общения, первое впечатление о тебе смазалось. И если ты провел с ней 20 часов, а она все еще друг, который дискомфортно чувствует себя от любого физического контакта, не рассчитывай внезапно продемонстрировать более высокую ценность и получить девушку. Она уже знает, что у тебя нет той ценности, которая ей нужна. Но... Раз уж она с тобой дружит, ей вовсе не обязательно отказываться от той ценности, которая у тебя есть. С этой точки зрения, если тебе все же нужна эта цель, единственное, что ты можешь сделать, это исчезнуть на некоторое время из ее поля зрения, а затем вернуться другим человеком. Тебе нужно показать более высокую ценность, и единственный способ, которым это можно сделать – продемонстрировать увеличение твоей ценности для выживания и размножения. Перебрить в новую квартиру, приобрети новую классную тачку. В общем, перевоплотись. Надо показать ей, что ты теперь новая личность. Но самое главное, вернуться нужно с новой девушкой, кроме чтобы кроме всего прочего вызвать ревность. Она могла быть с тобой, но решила иначе, а теперь она быть с тобой не может и поэтому будет хотеть этого. Подумай дважды. Демонстрировать более высокую ценность в такой ситуации по-настоящему сложно. Это сложнее, чем найти новую, настолько же привлекательную и интересную девушку, так как твоей подруге, в кавычках, придется доказать, что у тебя есть ценность, когда она уже знает, что ее нет. Забудь о том, чтобы лишь давать понять что ты обладаешь высокой ценностью в этот раз тебе нужно действительно иметь ее если ты не готов на такие подвиги оставь ее своей подружкой и забудь о том чтобы ее соблазнить она не видит твоей ценности значит этого не произойдет двигайся к новой цели резюме проблемы связанные с нарушением последовательности м три первое старт с конца Проблема детского мата. Второй Старт с середины. Проблема счета. Третий Старт с начала на пропуск середины. Разочарование покупателя. Четвертое. Старт с начала на застревание в середине. Зона дружбы. Игровые локации. Изредка, если вообще когда-нибудь, при игре наверняка ухаживания, заканчивающиеся сексом, полностью проходят в одном месте. И довольно маловероятно, что какая-нибудь незнакомая женщина сама постучится в дверь твоей спальни и попросит разрешения войти. Природа требует, чтобы ты оставил свою спальню и отправился в места, где наверняка встретишь ее. Бездействие – печальная ошибка многих одиноких мужчин. По сути, есть три типа мест, которые вы со своей пассией, скорее всего, посетите. А. Место знакомства. С. Места создания комфорта. С. Место секса. Смена мест. Есть три типа смены мест или прыжков, которые, как правило, происходят по ходу игры. А именно Move, Bounce и Time Bridge. Куротко описанные здесь, они полностью раскрываются в нижеследующих главах книги. Move. Перейти с девушкой в другой зал, в комнату текущего места. Например, от барной стойки перейти на диванчики и тому подобное. Bounce. Вместе с девушкой вы покидаете текущее место и вместе попадаете в новое. Time bridge. Иногда нет возможности развивать ситуацию. Быть может, какой-то внешний фактор вынуждает тебя обменяться контактами и продолжить игру с этой девушкой в другом месте и в другое время. Это называется time bridge. 9 фаз модели М3 Три стадии М3 модели. Привлечь, создать комфорт и соблазнить, в свою очередь, делятся на три фазы каждая. Здесь они даны сжато, но во всех подробностях раскрыты в дальнейших главах. Привлечь. Attract. А1. Открыть. А2. Интерес женщины к мужчине. А3. Интерес мужчины к женщине. Создать комфорт. Комфорт. С. С1. Беседа. c – связь. c – близость. Соблазнение. Seduce. С1 – прелюдия. С2 – лмр. Last minute resist. С3 – секс. Привлечь. А1 – открыть. Мужчина подходит к сету, прогоняет опенер и тотчас завоевывает благосклонность сета. А2. Интерес женщины к мужчине. Мужчина демонстрирует высокую ценность, при этом показывая отсутствие интереса к цели. Она отвечает признаками заинтересованности. А3. Интерес мужчины к женщине. Мужчина подразнивает женщину, заставляя вкладываться в общение. И затем награждает ее усилия признаками заинтересованности. Создать комфорт. Комфорт. C, C1. Беседа. Между парочкой происходит дружеский диалог. Появляется чувство комфорта и рапорт. C2. Связь. Обе стороны чувствуют, что процесс пошел. Происходит поцелуй. Эта фаза может длиться на протяжении нескольких свиданий. С3. Близость. оказавшись вместе месте соблазнения, страстно целуя и лаская друг друга, парочка перемещается в спальню. Соблазнить. Седьюс. С. С1. Прелюдия. Парочка начинает физическое, физически продвигаться в сторону секса. Если это происходит слишком рано, то повлечет раскаяние покупателя. С2. ЛМР. Last Minute Resist. Сопротивление в последний момент. Точка перед сексом, за которой нет возврата. Обычно в этот момент женщине сносит крышу. С3. Секс. Для начала сексуальных отношений необходимо заняться любовью несколько раз. Собирая все вместе. А1. Практик любовных искусств, обладая тонкой игрой, подходит к сету людей в баре, используя indirect opener. Он выглядит самодостаточным и не заинтересованным в цели, и так, словно сейчас собирается уйти. Затем он демонстрирует высокую ценность сету и пересекает social hook point, момент, в который они принимают его. А два. Он продолжает раскрывать свою личность, используя истории, юмор, шаблоны, игры, рутины, гадание по руке, поэзию и так далее. Это в сочетании с явным отсутствием у него интереса к цели поднимает его социальную ценность относительно ее и разгоняет ее эмоциональное состояние. Она начинает выдавать ему признаки заинтересованности. А три, С один. Он использует выносы, заставляя ее Преследовать себя, чтобы заработать его внимание. Она все больше вкладывается в общение. Он награждает ее признаками заинтересованности. Затем он перемещается с ней в тихое место в баре, чтобы начать создание комфорта. C2 и C3. Баунс в шоколадницу и на следующий день тайм-бридж к суши-бару, где он создает комфорт, доверие и чувство связи В общей сложности в течение 7 часов. В какой-то момент в С2 они начинают целоваться. В итоге баунс к нему домой. С1, С2, С3. Наконец он перемещает ее в спальню, начинает прелюдию, преодолевает последнее сопротивление и занимается с ней сексом. Итого. Играют в поле. Тебе туда. ММ-тренировка для новичков. Выходи играть 4 ночи в неделю на 4 часа. Делай 3 подхода в час. Пиши о своих результатах и читай чужих на форуме любовных искусств. TheMisterMethod.com Либо на российских пикап-форумах. Pick Pickupforum.ru pickupforum.com Игра чем-то похожа на гольфы или рыбалку. Ты должен наслаждаться процессом и освободиться от мыслей об исходе, чтобы в долговременной перспективе получить лучшие результаты. Всякие сексуальные отношения имеют начало, середину и конец. Начало известно как ухаживание. Ухаживание проходит в трех стадиях, известных как пикап, середина игры и конец игры. Метод мистери заостряет внимание в первую очередь на привлечение а не соблазнений. Практикующие его, создающие влечения, attractors, а не соблазнители. В женское сознание встроены совершенно определенные переключатели влечения. Влечение – это не какой-то сознательный выбор, который делают люди. Скорее, это реакция – которую они автоматически ощущают как результат включения этих переключателей. Переключатель предварительного отбора включается, когда женщина видит, что ты уже нравишься другой женщине. М3 модель описывает структуру ухаживаний как проходящую в три шага – привлечь, создать комфорт и соблазнить. Необходимо создать комфорт, прежде чем соблазнять женщину, и необходимо привлечь ее, прежде чем ей захочется создать с тобой комфорт. Во время создания комфорта важно показать женщине свою сексуальность и претендовать на отношения с ней, иначе можешь оказаться в друзьях. Редкое явление, когда ты получаешь секс, не создав достаточно комфорта, называется детским матом. У женщин есть определенные появившиеся со временем стратегии, позволяющие им избавляться от постоянных подходов мужчин. Они известны как щит. Может, это женщина и отличный человек, но как результат, иногда она бывает сукой. На самом деле она не такая. Каждая стадия М3 модели делится на три фазы. А1 – открыть. А2 – интерес женщины к мужчине. А3 – интерес мужчины к женщине. С1 – беседа, С2 – связь, С3 – близость, С1 – прелюдия, С2 – ЛМР, С3 – секс. Есть три типа мест – место знакомства, место создания комфорта и место секса. Есть три типа смены мест или прыжков – move, bounce и time bridge. Пикап проходит вместе знакомства и состоит из фаз А1, А2, А3 и С1. По ходу него э, обычно происходит хотя бы один мув и заканчивается он баунсом или таймбриджем. Следующая стадия, называемая середина игры, проходит в одном или нескольких местах создания комфорта и состоит из одной фазы С2 при этом являясь наиболее продолжительной по времени. Здесь могут происходить различные баунсы и тайм-бриджи. В конце этой стадии вы с ней будете вместе месте соблазнения, уже находясь в некоторой близости, целуясь и тому подобное. Конечная стадия, называемая концом игры, начинается в c 3 быстро переходя в С1, прелюдию. Как правило, возникнет последнее Сопротивление. S 2 Что в порядке вещей, предшествующие сексу? S 3 Если ты начнешь прелюдию до того, как между вами будет создано достаточно комфорта, это повлечет раскаяние покупателя. Чтобы завязать сексуальные отношения, необходимо заняться сексом несколько раз. В течение этого периода и даже после него она будет продолжать проверять тебя.